Альба. Но неужели жертвовать всей своей будущностью? Надо найти, Весклин, убедительную причину, чтобы отменить сеанс с королевой. Скажем, если кто-нибудь заболеет, будет лежать при смерти, кто-нибудь из его семейных. Надо показать письмо такого содержания первому камергеру королевы. — Когда же ты, наконец, поедешь в Мадрид? — Каскерра, — спросил он час спустя с нарочитой грубостью — Сколько еще прикажешь мне ждать красок? Агустин удивленно посмотрел на него. — Красок нам еще натрен, четыре дня за глаза хватит, — сказал он, — а потом их может доставить нарочный Если дать точные указания, скоро сделает все, что надо. Но Гойя хмуро повторил, — отправляйся в Мадрид. Не откладывай, сегодня же. — Ты с ума сошел? — отозвался Агустин. — Ведь ты твердо обещал кончить портрет каменинам Дона Мануэля. Сам же требовал, чтобы королева позировала тебя четыре раза, а теперь отсылаешь меня — отправляйся в Мадрид. Приказал Гойя и хрипло, еще мрачнее и решительнее прибавил. — Там ты узнаешь, что моя младшая дочь Лена серьезно захворала, и что Хосефа настаивает на моем немедленном возвращении. Агустин еще более удивившись, сказал... — Ничего не понимаю и незачем понимать. — Нетерпеливо возразил Гойя. — Ты должен привести известие, что элли заболела, и все. Агустин большими шагами ходил по комнате. Он был потрясен, упорно думал. — Так значит, ты собираешься отказать королеве? — вывел он, наконец, логическое заключение. — Ты собираешься в Мадрид? Гои сказал с мукой в голосе, почти умоляюще, «Я должен быть в Мадриде. От этого зависит моя жизнь. — И ты не можешь найти другого предлога? — робко спросил Агустин. Гои самому стало страшно, что он выдумал именно этот предлог, но он не находил другого. — Выручи меня сейчас, в трудную минуту, — стал он просить. Ты знаешь, как я работаю. Когда нам назначен срок, портрет будет готов и будет хорошим. Выручи меня сейчас, в трудную минуту. С того самого мгновения, как Агустин увидел набросок полуденного призрака, он уже знал, что Франсиско собирается сделать великую глупость и что никто и ничто не в силах его удержать. Я поеду в Мадрид. — сказал он жалобно. — Ты получишь письмо, которое хочешь? — Спасибо, — ответил Гойя. — Постарайся понять. Попросил он. Когда Агустин ушел, Гойя стал замальберт. Он умел заставить себя работать, но сегодня никак не мог сосредоточиться. Мысли его вертелись вокруг ночи в Мадриде, как она пройдет. Душа его пела мечтательно и влюбленно, и тут же он вспоминал. Представлял себе ужасные непристойности, то, что он видел и слышал в кабаках предместья. Он провел вечер в обществе Лусии и Аббата, и все время чувствовал на себе понимающий, слегка насмешливый взгляд Лусии. Он, правда, был опытен в обращении с женщинами, и с герцогинями, и с девками, но опасался, как бы в эту среду ночью не осраниться. он завидовал осраниться его ловкости, элегантности, над которой так часто издевался, боялся смеха Каэтан Альба, но еще больше ее улыбки. Было уже далеко за полночь. Войе ворочился в неспокойном сне, когда пришел Агустин. Он стоял в дверях, запыленный в дорожном платье, а позади него слуга с факелом. «Вот вам ваше письмо». Сказал он, письмо тяжелым грузом лежало у него на ладони. Франсиско приподнялся, взял конверт, держал его, не вскрывая, и тоже будто взвешивал большую тяжесть. — Письмо такое, как вам нужно, — сказал Агустин. — Спасибо, Агустин, — ответил Боя. — На следующее утро! Гойя доложил первому камергеру, королеву маркизу де Вега Инклан, что, к величайшему сожалению, вынужден отказаться от сеансов, на которые соизволила дать свое милостивое согласие доне Марии луиза Он объяснил причину и передал письмо. Маркиз взял письмо, не прочитав, положил на стол и сказал...